Действовать профессионально, но профессионализм не выказывать. Друг друга называть по кличкам. Перед окончанием операции обрезать телефонную связь, вывести из строя радиотелефоны. При отходе в трех километрах от фирмы рассыпать на дороге ежей. За ними в кювете должна лежать разбитая машина с проколотыми колесами. В машине кровь. Какое-нибудь оружие, бумаги фирмы «Валькирия», зэковская наборная авторучка, окурки, собранные на улице. Проработай легенду этой машины желательно из угона. Все ясно, Сергей Александрович. Так точно, товарищ полковник. Кутасов больше не улыбался. Рот стал маленьким, аккуратным, детским. За операцию отвечаешь лично. И только передо мной. В ее суть никого не посвящать, даже моих помощников. Спасибо, Эдуард Никонорович. За что, Сережа? За возможность почувствовать себя профессионалом. Если так, на здоровье. И вперед, на мины. Он не мог произвести взрыва, когда встречался с Земщицем. Но погром в Валькирии уж точно всполошит всех, кто связан с фирмой. Комиссар, возможно, поймет, чьих рук дело. На это и рассчитано. Любопытно будет взглянуть, как поведет себя Кристофер Фрич. Побежит комиссару просить охраны и защиты от конкурентов или не побежит? В кабинет вошел помощник по кадровым вопросам. Рожеусый пожилой человек, имеющий право входить без доклада и садиться без приглашения. Эдуард Никонорович, сотрудники в некоторой растерянности. Обсуждают указ президента, толки разные. Что прикажете? «Нас не должна интересовать политика», — сказал полковник. «Мы служим Отечеству. Так-то оно так. Объяснить бы ситуацию». Пройди по группам и объясни. Золото необходимо России. А кто ею правит, какой временщик на троне, не имеет значения. Пусть все занимаются своим делом. Вас понял, товарищ полковник. Козырнул кадровик, единственный, кто носил форму во всем отделе. Арчеладзе подошел к окну. Дождь перестал, а над крышами домов Плыли рваные холодные тучи, на фоне которых мельтешило несомая ветром листва. Ему вдруг захотелось полного одиночества тишины, и с подступающей осенней грустью он подумал, что скоро выпадет снег, и до самой весны теперь не увидеть травы, не походить по мягкой талой земле, не услышать запаха листвы, хвои, грибов. Решение созрело спонтанно, резко и необратимо, словно шапкой озимь ударил. Полковник вызвал Воробьева. Едва борода его просунулась в двери, как хитрый выпуклый глаз завертелся, изучая настроение начальника, чтобы в соответствии с ним избрать манеру общения. Взгляд его остановился на бутылке вина. Опыт подсказывал ему начать с доклада поскольку вино на столе шефа могло означать и утоление радости, и утоление горя. Зямщице-младшим происходят странные вещи. Он считает, что значок фашистской партии рассосался из его кишечника и попал в кровь. Ему кажется, что он теперь воплощение символа НСДАП – живая свастика. Врач Масайтис — Ничего сделать не может. Гипноз бессилен. — Ну и прекрасно, — проговорил полковник, глядя в окно и потирая бархатистый подбородок. — Теперь относительно наших внутренних дел, — Никанорыч, — расслабился Воробьев. — Группа экспертов надежная, к утечке информации не причастна. — Стучит только машинистка. Причем с охоты берется перепечатывать бумаги не только аналитической группы. — Как ее зовут? — спросил полковник. — Редкое имя. — капиталина. Воробьев ухмыльнулся. — Но какая талия, какая редкая грудь, йокарный бабай. Сейчас в наличии у тебя есть человек, который обеспечивал встречу с птицеловым? перебил восхищение Арчеладзе. Воробьев прищурил глаз, покусал внутреннюю часть губы. — Есть, товарищ полковник. — Освободи его от всех поручений и немедленно отправь на Ваганьковское кладбище, — распорядился полковник. — Пусть присмотрит за могилой Сергея Ивановича Зайцева. — Что такое, Никанорыч? — встревожился тот. — Пока ничего. Если будут эксгумировать труп, пусть отснимет весь процесс в деталях и лицах. Арчеладзе присел на угол стола.